Глава 779. -я. Разгром северных пустошей. Небо и земля содрогнулись, а потом над всем южным пределом прогремел чудовищный по своей силе взрыв. Самоуничтожение марионеткой бессмертного не просто стрясло южный предел, взрывная волна достигла северных пустошей и даже разогнала облака в восточных землях. Как только разрушительная сила омыла Манхао, его тело залила вспышкой электричества. Транспозиция объектов! Он исчез и возник на месте, где только что стоял мужчина в пурпурном халате, а сам эксперт пика поиска Дао оказался на месте Манхао. Он не успел даже закричать, разрушительная сила накрыла его слишком быстро. От жуткого грохота у всех сражающихся зазвенело в голове, казалось, что небо вот-вот обрушится. Эксперт пика поиска Дао, как и бессмертный зарив в мгновение ока, был сметен разрушительной силой взрыва, Грохот перекрыл все ее крики. Две половины моста запредельные лилии, пролегающие через море Млечного Пути, задрожали, словно их пронзила нестерпимая боль. С рокотом части моста начали осыпаться в воду, а щупальца превращаться в пепел. Запредельная лилия издала крик, способный расколоть землю и сотрясти небо. Манхао! Манхао, точнее то, что от него осталось, возникла рядом с патриархом Сун. Во взрыве уцелела только рука, которая держала треножник. Остальное тело превратилось в кровавое месиво, кожа была содрана, большая часть крови испарилась, в зияющих ранах на теле виднелись органы, от головы осталась лишь половина. Казалось, что в таком состоянии ему прямая дорога в могилу. Его вечный предел практически полностью истощился, и сейчас он делал все, чтобы восстановить его тело. Но такие повреждения не могли исцелить ни вечный предел, ни чудесные целебные пилюли. Слишком уж сильной была взрывная волна, угодившая в Манхао, Он не погиб во взрыве благодаря одной лишь удаче. Если бы не противоестественная сила треножника молний, Манхао бы точно сгинул во время самоуничтожения марионетки. Заметив его, трое экспертов пика поиска Дао разину рты и неосознанно начали пятиться. Они не хотели рисковать своими жизнями в тщетной попытке его убить. Свирепость и жестокость Манхао, его бесстрашное решение задействовать самоуничтожение, убийство клона бессмертного Зари и эксперта пика поиска Дао Все это посеяло в сердцах всех присутствующих семена страха. В армии северных пустошей, которая насчитывала более сотни тысяч практиков, послышались крики: Ан и вся еще жив! Посмотрите на его изродованное тело! Почему он еще не умер? Дух пилюли поспешил к нему с целебными пилюлями, тогда как патриарх Сун и Золотой Мороз встали по обе стороны от него, дабы защитить от атак врага. Хаоэр! воскликнул дух пилюли. Вторая истинная сущность Манхау ослабела и словно бы потускнела. Ведь если Манхау погибнет, и ей придёт конец. Манхау не мог разговаривать, в его глазах пустота, а на сохранившейся части лица застыло замешательство. Его заволокла аура смерти, словно он в любой момент мог умереть. В нём осталась крохотная частичка сознания, он посмотрел вниз на группу ошеломлённых практиков северных пустошей, а потом треножник молнии вспыхнул, и он исчез. Его жертвой стал один из бойцов армии Северных Пустошей. После перемещения взорвалась его рука, а тело осталось лишь половина головы. Как вдруг взорвалась и она? Образовавшийся в результате взрыва кровавый туман растекся по земле, однако он не исчез. Внезапно туман проник в тело ближайшего практика Северных Пустошей, просочившись внутрь через глаза, уши, нос и рот. Из горла бедолаги вырвался душераздирающий вопль, и его тело начало стареть, При этом на лбу взбугрились синие вены. На лице практика застыло выражение непередаваемого ужаса. Нет! Помогите мне! Его крик резко оборвался. Практик превратился в высохший труп, словно из него высосали и кровь, культивацию и душу. После его смерти из него поднялось облако красного тумана, которое разделилось на два потока и поползло дальше. Новые людские вопли ознаменовали появление на поле боя чего-то непередаваемо жуткого. Практики северных пустошей один за другим полностью усыхали и замертво падали на землю. Кровавый туман разделился на 4 потока, затем на 8, потом на 16, затем на 32, следом на 64. В конечном итоге сотни потоков кровавого тумана проникали в тела сотен людей, высосывали цы и кровь, культивацию и душу. А потом потоков тумана стало еще больше. За пару мгновений красный туман разделился на несколько тысяч потоков, Ман был воплощением зла, дьявольщины и, похоже, обладал разумом. Он обходил стороны практиков южного предела, уничтожая лишь захватчиков из северных пустошей. В небе парили трое экспертов Пикапоэскадао, патриархи северных пустошей. В бою выжило два старика-близнеца в черном и белом халатах, которые выглядели как вампиры. Третий патриарх был молодым человеком, которого окружал сон загадочных магических символов. Судя по всему, каждый из них хранил в себе готовое к бою оружие. Увидев творящийся внизу ужас, трое, не сговариваясь, переглянулись и отбросили последние колебания, задействовав всю свою скорость, они бросились бежать. Как они могли продолжать бой? Бессмертный Зари погибла, из семи экспертов пика поиска Дао четверо были убиты, причем с тремя расправился Манхао. И теперь стало ясно, что Манхао все еще был жив. Такой ситуации они просто не могли больше здесь оставаться. К тому же дух Пилюли теперь имел культивацию пика поиска Дао, как и патриархи Золотой Мороза Сун. Эти трое представляли собой серьезную угрозу, не говоря уже о второй истинной сущности Манхао. Сейчас она ослабла, но если Манхао восстановится, она станет еще одним могущественным врагом. Они просто не могли больше продолжить сражение. Гибель клона Бессмертного Зари решила судьбу второй армии Северных Пустошей. Выжившие эксперты Пикапо Эскадао в ужасе бежали, их единственная надежда была во встрече с третьей волной их армии. С подкреплением они не побоятся встретиться с Манхао еще раз. Во время своего панического бегства им даже в голову не пришло, что им представился отличный шанс прикончить Манхао раз и навсегда. Риск был слишком велик, поэтому они избрали самый безопасный вариант – бегство. Трое экспертов Пикапо даже не посмотрели в сторону 100-тысячной армии северных пустошей внизу. Что до Патриарха Суна и остальных, они какое-то время пытались решить, стоит ли их преследовать. В конце концов, они решили, что Манхау был намного важнее. Даже если они их нагонят, им не удастся быстро держать над ними победу. Дух Пилюли и остальные приглянулись. «Не мешайте ему», — сказал Дух Пилюли. «Надо начать возводить магические формации, чтобы запечатать это место и защитить его. Хороший план. Для восстановления он использует великую магию Кровавого Демона. Идемте. Они разделились и начали запечатывать территорию, внизу же бушевал кровавый туман. Разделенный уже на десять тысяч потоков, алый туман полностью скрыл небо и землю. Практики северных пустошей стремительно гибли, нигде не было видно воронок великой магии кровавого демона. Кровавый туман напрямую проникал в тела практиков. Им некуда было бежать, и их судьба предрешена. Сы, кровь, культивации, души этих людей были принесены в жертву туману. Поле боя оглашали душераздирающие вопли, полные агонии и крики. Практики южного предела изумленно наблюдали за разворачивающейся перед ними сценой. Поле было усеяно множеством высохших трупов, в чьих широко распахнутых глазах застыла непередаваемая боль, которую эти люди испытывали перед смертью. Кровавый туман постепенно рос. Когда потоков тумана стало несколько десятков тысяч, стало понятно, что его источником является нечто, где изначально взорвался Манхау. Все потоки красного тумана расползались по полю боя именно из этого места. вскоре в центре тумана закружился кровавый вихрь стремительно превращаясь в нечто похожее на кокон, а потом раздался звук напоминающий громкие удары сердца тудом тудом тудом каждый удар сердца сотрясал земли заставлял небо потемнеть казалось весь мир накрыла бесконечная жестокость беспредельный красный туман теперь расходился во все стороны от этого кокона. Когда количество потоков перевалило за 50 тысяч, практики северных пустошей поняли, что им не спастись. «Нет! Будьте вы прокляты практики южного предела! Вас нет ни капли жалости! Объемах, их! Объем этих ублюдков из южного предела, пока у нас еще есть шанс!» В захватчиках из северных пустошей кипела ярость, в их угрозах и криках слышалась неприкрытая злоба. Тем временем за пределами планеты Южные небеса по звездному небу мчалась могучая река, которую не мог видеть ни один практик. Сперва могло показаться, что река была пенистой и мутной, но чем внимательнее на нее смотреть, тем прозрачнее становились ее воды. Река звалась рекой Забвения и происходила с четвертой горы, она быстро мчалась через девять горы морей, управляя циклом реинкарнации и контролируя путь в загробный мир. Любое живое существо, погибшее на девяти горах и морях, при условии, что их души не были рассеяны, входили в эту великую реку, которая относила их к четвертой горе, Где они начинали свой цикл заново? В реке плыло бесчисленное множество душ. Большинство из них ошеломленно крутили головой, кричали и стонали. Многие хотели сбежать из вот этой реки, включая свирепых зверей и могущественных практиков. Среди множества свирепых зверей в реке имелся пангалин длиной в 3 километра, усеянный длинными шипами. Наполовину погруженный в реку, он с яростным рыком пытался вырваться. Как только он полностью уйдет под воду, то потеряет разум. Барахтаясь в воде, он оглушенно взревел. «Я бессмертный из племени божества гор! Мой дед, лорд Дау людей ветра седьмой горы! Как смеешь ты пытаться затащить меня в цикл реинкарнации?» Зверь с ревом начал подниматься из воды. Когда он почти выбрался, из нее, река забурлила. Из реки ударила струя воды, практически сразу превратившись в море. С громким всплеском зверь полностью ушел под воду. Пустоту пронзил протяжный вой, когда гигантский зверь исчез в воде, где превратился во множество неприкаянных душ, которые слились с речной водой. После этого все души зверей неподалеку задрожали в страхе. Вдалеке на поверхности воды сидел старик. Он сидел с прямой спиной, гордо расправив плечи, при этом его окружала очарующая музыка Великого Дао. Каждая частичка его души излучала бессмертие, его тело сияло ярким светом, озаряя широкую реку вокруг него. Словно выдающийся бессмертный, он возвышался над рекой забвения, Он не обращал внимания на воду, которая, похоже, не могла его потревожить. «Я — всемогущий лорд Дао Шестой Горы. Моё долголетие, быть может, и закончилось, но в прошлом долголетие лордов Дао Девятой Горы и Марии было бесконечным. Теперь же, четвертая Гора, на каком основании ты затащила меня в цикл реинкарнации?» Старик внезапно посмотрел вверх, и его глаза засияли, словно два солнечных диска. Любая душа, на которой он останавливал взор, с криками начинала рассеиваться».